Дернувшись, автобус остановился на красный свет. Вокруг завывал ветер, и дворники тяжело шуршали взад-вперед по лобовому стеклу, размазывая очертания города красными и желтыми неоновыми пятнами. Сумерки только-только спускались, а за стеклом как будто уже была глубокая ночь. «Черт!» Пробормотал мужик на сиденье позади тени, потирая ладонью запотевшее стекло, чтобы получше разглядеть мокрую фигуру, спешившую по улице. «Вон там шлюха идет!» Тень сглотнул. Тут ему пришло в голову, что он еще даже не плакал, что вообще ничего не чувствует, ни слез, ни горя, ничего. Ему вспомнился парень по имени Джонни Ларч, с которым он делил камеру в начале первого года. Тот рассказал однажды о том, как, проведя пять лет за решеткой, вышел с сотней долларов в кармане и билетом в Сиэтл, где жила его сестра. Добравшись до аэропорта, Джонни Ларч предъявил билет женщине за стойкой, и она попросила у него водительские права. Он их показал. Срок действия прав истек пару лет назад. Оператор сказала, что просроченные права не считаются документом. А он возразил, что может для вождения они не действительны, но это чертовски хороший документ, и будь он проклят, кто на фотографии по ее мнению, если не он собственной персоной. Она попросила его говорить потише. а он потребовал, чтобы она мать ее разтак, Выдала ему посадочный талон, или она пожалеет, и заявил, что он не позволит себя не уважать. В тюрьме нельзя допускать, чтобы тебя не уважали. Тогда она нажала кнопку, и через минуту у стойки уже появились security аэропорта, которые попытались уговорить Джонни Ларча по-хорошему покинуть зал вылета, а он не хотел уходить. Так произошла перебранка, переросшая едва ли не в драку. В результате Джонни Ларч так и не попал в Сиэтл. И следующие несколько месяцев болтался по городским барам, а когда сотня вся вышла и у него не осталось денег на выпивку, он вломился на автозаправку с игрушечным пистолетом. В конце концов, его забрали в полицию за то, что он ссал посреди улицы. Очень скоро он вновь учутился за решеткой, чтобы досидеть остаток срока плюс еще пару лет за историю с автозаправкой. Мораль этой истории, по словам Джонни Ларча, была такова. «Никогда не выводи из себя тех, кто работает в аэропорту!» «А ты уверен, что это не цитата вроде «Модели поведения, действующие в узкоспециализированной среде, каковой является тюрьма, в иной среде, могут не действовать и на практике оказаться губительными?» — спросил Тень, дослушав Джонни Ларча. «Да нет, ты что, меня не слушал?» — Говорю тебе, мужик, — настаивал Джонни Ларч, — не зли этих сук в аэропорту. Тень почти улыбнулся этому воспоминанию. Срок действия его собственных водительских прав истечет только через пару месяцев. Автовокзал. Все на выход. В здании автовокзала пахло мочой и скисшим пивом. Тень взял такси и велел водителю отвезти его в аэропорт и пообещал пять долларов сверху, если тот сумеет молчать всю дорогу. Они доехали за двадцать минут, и водитель ни разу не произнес ни слова. Потом тень, спотыкаясь, брел через ярко освещенный зал аэропорта. Ему было не по себе из-за электронного билета. Он знал, что у него забронирован билет на пятницу, но не знал, сможет ли вылететь сегодня. Все связанное с электроникой представлялось тени сущим волшебством, а потому способным испариться в мгновение ока. И все же в кармане у него лежал бумажник, впервые вернувшийся к нему за последние три года, а в нем несколько просроченных кредитных карточек и виза, действительное, как он обнаружил с приятным удивлением, до конца января. У него был номер заказа билета. И вдруг сообразил он... Неизвестно, откуда взявшаяся уверенность, что стоит ему попасть домой, как все уладится. а Лора будет жива и здорова. Может, это какая-то уловка, чтобы его выпустили на пару дней раньше. Или, может, просто путаница. Другую Лору Мун вытащили из-под обломков машины на трассе».